Глава ч е т ы р н а д ц а т а Хотела бы я просочиться мимо вместе с остальными студентами, но обойти его внушительную и весьма хмурую фигуру оказалось нереальным. Нет, ничего у меня не шевельнулось нигде. Именно так. Я ничего не почувствовала, когда увидела Андрея прямо перед вами в аудиторию с этими дурацкими цветами в руках. «Привет!» Громадной тенью братик преградил мне дорогу. Это случилось настолько резко, что ушедшая позади меня новая знакомая Оля, которая, по всей видимости, вообще не смотрела себе под ноги, врезалась в мою спину, да еще совсем удовольствием наступила мне на ногу. «Ой, прости, Лена», — з а м я л с я однокурсница. «Слушай, а вы? Вы знакомы?» Глупо было бы отрицать очевидное. Соколов протянул мне букет нежно-розовых цветов, названий которых я не знаю. Пришлось сознаться и проявить свежливость. Сквозь зубы. Да. Оля, познакомься, пожалуйста, мой брат. Андрей. Андрей — это Оля Гладкова. Очень приятно. Мгновенно... Рыжеволосая Фури оказалась между мной и Громилой, восхищенно заглядывая моему родственничку в черные глаза. Протянул ему рубку для знакомства. Он машинально пожал ее пальчики своей звериной лопищей, а я подумала, что шанс у м а й о т н а к у р с н и ц ы все же есть. е г бывшая Оксана тоже была рыжей зеленоглазой. «Так, у знаменитого хирурга Егорова еще и сын есть?» Максим деловито присоединился к нашей компании, чем моментально вызвал на лице у братика недружелюбное оскало. «Приятно познакомиться. Меня зовут Максим Грибоедов, а вы Андрей Егоров?» «Соколов». Я не остановилась перед тем, чтобы громко уточнить разницу между нами, потому что внезапно осознала, как это неприятно, когда чужие люди относят к семье великого Егорова не только меня. За что с новой с и л о возненавидел своего братика, а ведь почти забыла про это. Чувства, о щ у щ е н и е последствий прошлого дня вытеснили мою ненависть. Как же, как же это дико неприятно, быть поставлены на один уровень с ним. Кто он такой вообще? Результат того, что мой отец лишь раз дал слабину, это же нормально для командировок. А для моего отца вообще норма. Пусть. Пусть ему не родная дочь. Но он меня воспитывал. И я больше его дочь, чем этот. Выскочка. Цветы приволок. Смотрит на меня таким страдальческим взглядом, бугай несчастный. Думает, я, как и эта Оля, начну падать в обморок от восхищения его рабочей формой? Кто он такой? Солдат? ОМОНовец? Да он считать хотя бы умеет? Или только способен плечами двери вышибать? — Приятно, — буркнул родственничек моим новым знакомым и, не посмотрев ни на одного из них, сказал мне. — Лена, нам надо поговорить. Мне некогда, я спешу на пару. Отрезала, собираясь рвануть с места, но качок схватил мое запястье. — Жёстко так схватил. Не вырвешься. — Нам надо поговорить, Лена. Прямо сейчас. Довольно грубо потребовал моего внимания Соколов. Удивительно, в некоторые моменты, когда он злится, или... Он перестаёт заикаться. Зачем-то мои глаза скользнули по непримиримой линии его мужского рта. Братик не прикалывался. — Похоже... Его произошедшее задело не меньше, чем меня саму. Может быть, может быть это и к лучшему. Конечно, я заплатила за свою месть достаточно большую цену, и больше уже ничего не вернешь, но моя жизнь из-за него уже меняется. Вот уже первые люди, кто с р а в н и в а ю т меня с ним. А чем дальше, тем больше будет таких вот изменений, и все они как один будут воззвать меня, коли о т ч а я н и я «Ненавижу этого придурка! Уже ненавижу!» «Боже мой, какой суровый старший брат!» Сехидничал Грибоедов. «Вы знаете, Андрей...» Оля, даже не догадываясь о том, куда влезает, решила у с с т а н о в и т ь мир во всем мире и опрометчиво положила свою ладошку на руку моего родственника. «Мы сейчас и вправду должны спешить на следующую пару. Перерывы у нас крохотные даже на обед». — А давайте вы заедете за Леной после занятий, и мы могли потом все вместе где-нибудь посидеть. — Да, мы действительно могли бы все вместе посидеть где-нибудь. Максим неожиданно осметлел. Похоже, в его понимании то, что он одолжил мне ручку на лекции, немного поболтал и пару раз улыбнулся — это уже начало того, что нормальные люди называют дружбой или флиртом, — если уж совсем честно говорить. В другой ситуации я бы его осадила. С легкостью, но я как-то очень вовремя вспомнила совет подруги Ани о том, что должна игнорировать Соколова и проявлять внимание к другим особям мужского пола. Да, давай после занятий. Поддержала Грибоедова и выхватила у братика букет. Черт с ним, я уже знаю, как отыграюсь на нем. — Хорошо. Как скажешь. Огромная голова братишки произвела кивок. — Я заеду за тобой после лекции. Не в силах больше ни секунды стоять рядом с ним рвануло с места. — Сегодня мы учимся на трех. Встретимся у парадной. — крикнула через плечо Оля, которую я тут же, нагло подхватив под руку, потащила в сторону лестницы. — Приятно познакомиться с сыном знаменитого хирурга. Максим решил задержаться и пожать руку Соколову, чтобы выразить тем самым свое восхищение. «Подхалим несчастный! Послала бы я его, но не могу! Он мне еще пригодится!» «Сыграет главную роль в следующее мое представление для сыночка-хирурга Егорова!» Несмотря на то, что бугая отвлекли, спешно удаляясь, я прямо спиной чувствовал его тяжелый взгляд на собственной спине. Придурок. К черту его.